Если б не слепота, он без сомнения убил бы меня. А так я едва успел отскочить. Острыйета пара вонзил глубоко в дерн. Секунды две он его вытаскивал. Я воспользовался этим и пустился на утег. А он грустно побежал за мной. Перед хижиной была небольшая прогалина, свободная от деревьев. Я углубился в лес ярдов на тридцать, а он остановился у первой же березы. За двадцать футов он, наверное, не смог отличить меня от древесного ствола. С топором на перевес он вслуживался.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 Сперва я решил, что это какая-то птица, но быстро сообразил, так кричать может только Хенрик. Я повернулся к Зайимке. Густов еле различимый в темне замер, остановился у дома, весь слух. Снова крик, натужный, словно голос должен был преодолеть огромное расстояние. Ступая по траве, я приблизился к Густову. Он просит помощи. Тот покачал головой и продолжал безотрывно смотреть на тёмный абрис Сейдваре за серой в свете луной рекой. О чём он кричит? «Слышишь меня? Я здесь!» — перевёл Густав. И эти фразы, сначала одна, потом другая, вновь донеслись до нас. Теперь я разбирал слова. «Кто я здесь? Я здесь!» Я уже рассказывал, как хорошо воздух Сейдваре распространяет звуки. Всякий раз крик будто уходил в бесконечность, через леса, над водами, к звёздам. Отголоски замирали вдали. Редкие, хриплые вопли потревоженных птиц. Сзади, в доме, послышался шум. Я обернулся. В одном из верхних окон белела чья-то фигура. Рагны или её дочери? Не разберёшь. Всех нас словно опутали чара. Чтобы развеять их, я принялся задавать вопросы. И часто он так кричит. Не слишком ответил Густов. Три-четыре раза в год в полнолуние, если нет ветра. И всегда те же самые слова. Густов помедлил. Нет. Я жду. Я очистился. Еще. Я готов. Но две фразы, которые мы слышали, чаще других. Я заглянул Густаву в лицо и спросил, нельзя ли снова пойти по наблюдать за Хенриком. Он молча кивнул, и мы отправились в путь. До стрелки добрались минут за десять-пятнадцать. Тое дело слышались крики. Мы подошли к Сииду, но кричали не отсюда. А он на самом краю, сказал Густав. Мы именовали хижину и очень осторожно приблизились к оконечности мыса. Лес кончился.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 Не успели мы оглядеться, как Хенрик закричал «Ху-хо-дю-май!» с невероятной силой. Точно звал кого-то за много миль отсюда, на невидимой дальней излуке. Долгая пауза и «Е-е-е-хи-я!»、yeah, Я навел бинокль. Он стоял, широко расстаив ноги, с посохом в руке, как библейский пророк. Воцарилось молчание.